Первое. Здесь твоего ничего нет. Ролана. Стоит ли говорить, что в один миг все надежды, как и весь мир в целом, рухнули на глазах у бедной девушки? Она едва сдержала жалостливый всхлип, с трудом сохраняя непроницаемое выражение лица. «Что смотришь?» — злобно зарычала женщина, угрожающе наступая на юную графиню. «Живо, я сказала, умываться и переодеваться». Сироте ничего другого не оставалось, как послушаться. Каждый шаг ей давался с огромным трудом, она хотела разрыдаться, забиться в какой-нибудь угол, свернуться в нем калачиком и долго не выходить оттуда, горестно оплакивая свою судьбу. Ролана так надеялась в скором будущем избавиться от злодейки, выставив ее за дверь, но та, в свою очередь, решила устроить замужество. Юная графиня понимала, к чему все это. Чтобы отобрать титул, которым ни тетка Аленсия, ни ее близкие родственники не располагали. Погибший отец и сам когда-то был простолюдиным. Но все изменилось в момент, когда он спас девушку, на которую напали близ центрального рынка. Это потом стало известно, что едва не пострадавшая никто иная, как двоюродная племянница короля, любящая покидать пределы замка без охраны, переодеваясь в простолюдинку. Так и случилось, что обычный парень отец Ролана смог стать частью знатных кругов. Он получил титул от монарха в награду, как и позволение посещать королевские балы, на одном из которых закончилась его жизнь. «Вот это наденешь», — донеслось фыркающее из спальни. «И волосы нужно заплести как следует, а то похоже на потрёпанную временем метлу». «Инесса, приведи ее прическу в порядок». Ролане не хотелось выходить из комнаты гигиеном. Она часто дышала, пытаясь хоть немного успокоиться. «Ну где ты там?» Рывком распахнув дверь, родственница переступила порог. «Выходи». Юная графиня не стала спорить. Склонив голову, она прошла мимо тетки Аленсии, встречаясь взглядом с молодой служанкой, на лице которой отражалось сочувствие. Эта девушка была единственной, кто остался от прежней прислуги. Ведь тетка разогнала всех, набирая таких же бездушных, как и она сама. «Давай быстрее, причеши ее, рычала в нетерпении женщина, неосторожно расплетая косу и больно выдергивая волосы. «Бельмон уже должен приехать с минуты на минуту. И вот это прицепи к платью». Без церемонно открыв шкатулку, женщина порылась в ней, извлекая небольшую брошь. Покидала Ролану комнату под пристальным присмотром своей ушлой родственницы. «Готово?» Нехидно протянула дочь тетки, на лице которой сияла злорадная улыбка. «Ну, прямо настоящая невеста!» Хохотнула она, откидывая белокурые локоны за спину. Юная графиня сразу отметила новое платье на ней. Скорее всего, то самое, которое она выпрашивала днем у своей матери. И приобретенное на деньги, присланные от короля. «Ох, мамочка!» — законючила Диона. «Мне тоже нужно купить такую брошь!» Девица ткнула пальцем в сторону юной графини завистью смотря на переплетение золотых нитей металла, в центре которого поблёскивал изумруд. «Зачем же покупать, хорошая моя?» Слащаво улыбнулась тетка, от то, на которой сердце юной графини учащённо забилось. «Только деньги тратить. Снимай!» Рыкнула родственница, устремив предупреждающий взгляд на свою племянницу. «Живо!» Ролана испуганно прижала руку к груди, ведь это было мамино украшение который она берегла, как зеницу ока. «Нет, не надо», — взмолилась девушка. Вот только кто бы ее слушал. Грубо схватив тонкое запястье, тетка рванула его в сторону, стремительно сдирая украшения с груди Ролана. «Сказано — отдай. Значит, отдай. Запомни, здесь твоего ничего нет, деточка». Едко хохотнула женщина, мгновенно преображаясь в лице, когда слуха коснулся стук дверного молотка. «Ох!» — засуетилась она. «Это, наверное, бельмон». Один-один. Избавление. Ролана. Спустя несколько секунд в двери входил... Нет, вкатывался тот самый бельмон, от одного вида, на которого у Роланы в горле встал ком, а на глазах выступили слезы. Она едва держалась, чтобы не расплакаться. «Красавец, правда же?» Явно издеваясь, прошипела Дион, мерзко хихикнув. Часто дыша, юная графиня смотрела на пухляша ростом с гнома. Его голова была отмечена плешью, а бархатный жилет, который, казалось, был сшит из портьера, плотно обтягивал огромных размеров живот. «Аленсия!» — пробасил мужчина, скользнув по сальным взглядом. «А вот и я!» Губы толстопу затронула улыбка, обнажающая неровный ряд местами почерневших зубов. Судорожно вздохнув, юная графиня тихо всхлипнула, сходя с ума от подступающей паники и ужаса, пожирающего ее изнутри. «А это, как я понимаю, моя благоверная». Мужчина приосанился, вульгарно вскидывая бровь. «Ну ничего, так сойдет. Иди сюда». Поманил он Ролану словно собачонку. «Знакомиться будем». Из его горла вырвался хрюкающий смех. По телу юной графини расползались мурашки о мерзении и брезгливости. Не отрывая глаз, под учащенное дыхание девушка оставалась на месте. «Это и говорила, что она послушная», — разочарованно хмыкнул Бельмон, обращаясь к тетке. «Так и есть», — кивнула женщина, недовольно цокая. «Просто ей нужно немного помочь». Алинсия решительно направилась к Ролане. С каждым шагом ее лицо становилось все злобнее, «Тебя зовет твой жених!» Рыкнула она, хватая за руку и намеренно вонзая ногти в кожу. Подошла. Но юная графиня не могла. Не могла сдвинуться с места. Ее ноги будто прилипли к полу, а бедное измученное сердце обливалось кровавыми слезами. «Папочка, ты покинул меня. Кто же теперь заступится? Кто пожалеет?» «Безмозглая девка!» Заревела родственница у всех на глазах, залепляя звонкую пощечину, от которой кожу обожгло, а Ролану повело в сторону. Судя по всему, дочь тетки развеселила увиденное, так как она громко рассмеялась, хлопая в ладоши. да вздохнул жених, качая головой, пока Ролана прижимала ладонь к месту удара. «Что же ты такая бестолковая-то?» «Видимо, придется пользоваться только методом кнута, а? раз по-другому ты не понимаешь». Юная графиня не выдержала. Из ее глаз бежали две слезинки, а губы задрожали. «Иди к себе и умойся, мерзавка!» — рыкнула родственница, гневно скались. Ролана была рада ей этой небольшой передышки срываясь с места и спотыкаясь на лестнице, устремляясь к себе в комнату. Слезы текли ручьём. Но из ее рта не вырвалось ни единого звука. Убежав к себе в комнату, девушка прижалась к стене, сползая по ней. Перед глазами все плыло, а в ушах нестерпимо шумело. Голова шла кругом, ей было так плохо. «Госпожа!» Послышалась робкое за дверью. «Госпожа, позвольте войти». «Инесса!» Она единственная, с кем Ролана в последнее время могла поговорить, не слышав ответ потока гнусной брони и унижений. Ей тоже немало приходилось терпеть. Но Нес не оставляла бедняжку, потому что ей было жалко юную графиню. «Тебе попадет, уходи», — прошептала графиня, зная, что родственница оттаскает служанку за волосы, если она кинется утешать. Такое уже было и не раз. «Как я могу?» Донеслось грустное в ответ по ту сторону дверного полотна. «Вы. Мне вас так жалко, госпожа». Всхлипнув, Ролана начала подниматься на ноги, но длинная юбка запуталась в ее ногах, и девушку повело в сторону. Единственное, что она успела сделать — выставить руку, но это не помогло. Соприкосновение виска с острым углом трюмо было, пусть и недолго, но все же болезненным. «Госпожа!» — услышала Ролана отдаленно. «Боги! Госпожа!»